Людмила Репина Ожидание Ах, чтобы бы на цветы не морозы, И зимой бы цветы расцветали, Ох, как бы ни меня ни кручина, Ни о чем-то бы я не тужила. Я появилась на свет белый, год 1944, високосный, августа 19 числа. Было ясное утро, была суббота. Одна из моих бабок говорила, что время года, день недели, погода, часы утренние или вечерние указывают, каким будет человек. Она говорила, душа человеческая бессмертна, Значит, у души должна быть и долгая память. Может быть, мы не напрягаем память души, и она хранит свои тайны. Так говорила моя бабушка Анна. Видение детства почти всегда неотделимое от места рождения. Точнее, от того окружения, где впервые посетило нас, а потом стало все настойчивее навещать осознанная память. Чаще всего представляется дом, родной и единственный. Я же с трудом разбиралась в воспоминаниях детства, ибо связано оно было с четырьмя домами, каждый из которых кровно близок. Дело в том, что жила я то у матери, то у коренных своих бабушки Анны и деда Николая Владимировича, а то поочередно у дедовых сестер, бабушки Марии и бабки Елизаветы. И сейчас я оглядываю эту местность, будто с высокого холма. Они передо мною, пристанище моего детства, не схожие, что внешним обликом, что укладом, самобытные, родные. Но было нечто, объединявшее такие разные мои дома. Это ожидание. В каждом из них ждали. Бабушка Марья, что бы ни делала, не выпускала из виду оконцы, выходящие на проселочную дорогу. Глаза бабушкины до глубочайшей старости оставались остры и прозрачны, как у больших птиц. Бабка же Елизавета страдала близорукостью, но слух имела отменный. Помню, как среди суеты и хлопот вдруг выпрямится, насторожится, вроде ростом выше станет. Лишь из-под платка ухо чуть выставит, вся слух. Говорила она, что еще солнышко над деревней и куры не суетятся, а она чует, как хлещет дождь по веткам и листам дальнего леса. Невольно подражая бабкам, и я то и дело бегала к окошку, вскарабкавшись на табурет, отодвигала занавеску и подолгу всматривалась. Куда? или прислушивалась, застывая среди игр и беготни. К чему? Как и все вокруг, была я заражена ожиданием задолго до того, как поняла, кого должна высмотреть за поворотом пыльного большака, шум чьих шагов выделить из окружающего многоголосья. Ждать мне было кого, но об этом после. Самое первое впечатление жизни. Я сплю на телеге, укрытая большим одеялом. «Приехали!» — говорит дедушка. «Вылезайте!» Но так как я не хочу просыпаться, меня несут на руках и опускают на широкую деревянную кровать, а чтобы не скатилось во сне, обкладывают пуховыми подушками. Сознание только что вошло в меня — и я озираюсь по сторонам, разглядываю бревенчатые стены и висячую зеленую лампу, а над ней на белом потолке закоптелый круг. За столом сидят люди и пьют чай под треск и легкое посвистывание самовара. Позднее я узнала, что за столом дед мой Николай Владимирович тщательно следил за тишиной, Позднее не раз доставалось мне от его деревянной увесистой ложки, и я покорно ела кисель из толокна, бледный и кислый, и запивала его молоком, как все. Но память и сознание не сразу свыклись со мной, они уходили и возвращались своевольно. Помню, спелый оранжевый август. Я лежу на пологом косогоре, подо мною теплая, слегка подсушенная трава, вся в обожженных солнцем ромашках, как на пестрой бабкиной наволочке. Тело приросло к земле, я сама ромашка, которая смотрит вверх в пустынную голубину. Я не ощущаю себя, так огромен мир и так мала я, мне кажется, у меня заложило уши от тишины. Вдруг замечаю маленькие пятнышки под солнцем. Тишина лопается, я слышу голоса жаворонков. Их стайка, легких и хохлатых. Они кружатся, вьются и замирают у самого солнца. Разом вокруг меня застрекотали, защелкали кузнечики. Где-то возле виска загудел шмель. Внезапно все умолкает. И голос высокий и чистый, Как у жаворонков под солнцем, И еще выше и чище, Поет о прошлом, о молодости, о мечте. Поет моя бабушка Анна, Ее голос звучит во мне до сих пор, Сжимая сердце тоской и счастьем. Бабушка Анна, моя коренная бабушка, Была талантлива, но безграмотна, Дед женился на ней, как сам говорит, из-за ее голоса и песен. Помню, я долго не понимала, кроме слова дед, есть еще имя, которым его называют все Николай Владимирович. Значит, имел он два имени Николай и Владимирович. Я обдумывала, как же звали деда, когда он был маленьким. Открылось все, когда соседка Александра. Сказала про своего старика, мой-то Владимир опять пьяный пришел. А ведь ее старика тоже звали двумя именами, Владимир Васильевич. Значит, первое настоящее, а второе приставное, чтобы отличить от других. Тогда я подошла к деду и объявила, когда он был мальчиком, звали его Коля. Дед смутился, посмотрел куда-то в сторону потом на меня, и сказал, опять космы отрастила, глаз не видать, «Ну-ка, дай вон те ножницы!» И, зажав меня в колени, подстригал под скобу. С соседкой Александрой я часто спорила. Она была болезненной, а я утверждала, что она худа от того, что с нее сошли все кожи, осталась одна, последняя, которая и обтянула кости. Ведь моя собственная кожа лупилась от загара и слезала каждое лето. В ответ соседка говорила, что у меня черные глаза потому, что я их не отмываю. Я крепко промывала глаза водой, а зимой терла снегом и бежала показаться соседке. Еще с Александрой обсуждали мы, откуда и зачем появляются люди. Про себя я знала, что мама привезла меня в чемоданчике с фронта, где была медсестрой. Там на фронте в чемоданчике мама носила медикаменты, а теперь в нем хранились мои фантики и бумажные куклы. От них своих пахло лекарствами. Люди и стены менялись. Только-только дом наполнял прозрачный голос бабушки Анны, а на голубых обоях... Чуть струилась моя тень, и ножницы деда Николая Владимировича будто клюв касались моих волос, как без перехода все исчезало. И вот я уже стою на крыльце с лукошком в руках, рядом с бабкой Елизаветой. Мы идем собирать травы. Каждую былинку складывает бабка Лиза в отдельный мешочек. Нет, не лечебные травы мы ищем. В послевоенные годы Мало кто обращал внимание на хвори да недуги. Главная забота была об еде. А для бабки Лизаветы лес и поле кладовая. Как со слабыми глазами умудрялась она выискивать бесчисленные травки, уму непостижимо. «Сорвет стебелек, подает мне и велит, собирай такие же». Я стараюсь, ползаю, нахожу и сравниваю. Похожие в лукошка другие пусть себе растут. Ревень, щевель, зайчья капуста, крапива, шиповник, земляничный лист, мятлик, тимофеевка, лесохвостик. К огорчению своему многого не помню. А бабка всему знает применение. Все пойдет добавлением к скудному в те времена нашему столу и в лесу и в поле по всегдашней своей привычке а может быть почему другому тогда мне неведомому не перестает бабка лиза торопиться зоре моя зорюшка что ты рано узошла Калина с малиной рано-рано расцвела, На ту пору матушка мать и сына родила, Мать и сына родила, не собравшись с разумом. Спешит бабка домой, Уговорит заночевать у роднили, Знакомых невозможно. Загоститься, если где-то темна, В непогоду любую, дождь, стужу, Бежит к своей крытой некрашенным железом избе. Тревожной ночи у бабки. Сколько раз, помню, просыпалась я от шлепа небосых ног В ночь за полночь. Просеменит она к окошку и стоит, вслушивается, ждет, ждет бабка Лиза, сына. Давнюю эту историю услышала я в дни проливных дождей когда чуть не со всей деревни собирались к ней милушки-красавушки, как величает их бабка. К приходу дождя мы готовились загодя, подставляли за крыльцом корыта и катку под деревянные желоба. В избе тазы расставляли, так сильно текла наша ветхая крыша. И пока хлестали ливни по стеклам сплошным потоком, смазывая, ломая очертания деревьев, кустов, Бабка Лиза парила травы. Большая честь и удача вымыть голову дождевой водой с отварами трав у бабки Елизаветы. Словно царевны с шелковыми сверкающими волнами на головах расхаживали по нашей избе, просушивая волосы. Милушки-красавушки, забравшись на печь, Я смотрела и не узнавала виденных, перевиденных родственниц и соседок. Рассказывает бабка Елизавета обстоятельно, с малопонятными для меня подробностями. Часто обрывает сама себя, снимает со стены фотографии в рамочках. То подышит на стекло, да потрет, то пыль обмахнет краем фартука. И дивно, и жутко. И даст слез жалостно Слушать ее. Иной раз недоверчиво перешепчутся Милушки-красавушки, Но голос старухи строг, И в темных, плохо гнущихся Пальцах мелко дрожат Ей лишь ведомые Застывшие лица. Давным-давно По меркшей зоре, По травам, которых уж нет, Увезли чью-то Давнюю молодость, Не спросясь незнакомую сторону, чужую семью, не сладко, не мило на чужбине. Муж до той поры лишь раз виденный, родня крутая, молчаливая, как бы не сын первенец, так кажется с обрыва во Волгу. А он примирил, из-за него претерпелось. Над ним несмышленым днем и ночью все слова переговорены, все песни спеты. Слезы пролиты. И лицом, и нравом мальчик невместных. Он и светлее, и звонче голосом, и простодушнее. Тревожно за него. Страх берет. Время-то, время тревожное. Муж с германской только вернуться. Недели не пожил дома. Революция. Дни, месяцы, годы летят. И, кажется, все беды, невзгоды. Все целят в ее светлоголового. Звонка Голосова. Могла бы. Распахнула руки, да от всего света укрыла счастье свое единственное. А он, мальчонка, растет, как струнка вытягивается. Вот уже в школу бегать стал. Дома мать обучает, растолковывает ей. Мы не рабы, рабы не мы. Она уже девчушку грудью кормит. А сердце материнское не делится. Все первенцем заполнено, им живет. Я боюсь шумно вздохнуть. Вся подалась вперед и только чудом еще не упала с печи. Как нравится мне далекий мальчик. Как хочется с ним и вместе, взявшись за руки, Подставить голову под деревянный желоб крыши, Откуда падает фырчащая вода. Но не взять мне его руку в свою. Однажды он не вернулся из школы. Как хорошо, как светло улыбается моя бабка Елизавета. От ее улыбки высыхают слезы на глазах милушек-красавушек, а уж волосы у них давно просохли. Они крутятся возле тусклого зеркала, тесня друг дружку. Девушки! «Ой, девушки!» — ликует молодуха, отраженная помутневшим стеклом. «Как я на такую красу платок надевать стану? Гляди, они у меня светятся!» И правда, чуть коснется молодуха гребнем русых кос, как голубые и розовые огни рассыпаются вокруг, будто самоцветы сказочные. Она забирается на печь длинноволосая, красивая, Вся в запахах луга, леса, и начинает тискать и тормошить меня. Мы визжим, хохочем, будто подружки-ровесницы, и я открываю перед нею сокровенное богатство — чемоданчик. «Хочешь, я из твоих бумажек сделаю кукол?» — предлагает она. «Хочу ли я?» Из плотной бумаги вырезает она красавицу, из серебра мастерит ей сарафан и говорит. Это кукла-мама. Парень в золотой рубахе с гармошкой в руках ложится рядом. Это кукла-папа. Это кукла-дочка. Кукла-дочка, вылитая я, только разодета она в ярко-синее платье с золотым воротником и манжетами, какого у меня нет. Я не могу вспомнить, чем кончился тот вечер, Какие мысли привели меня к горькому прозрению о моем сиротстве? Помню, луна была чистая и блестящая, будто и она в компании милушек-красавушек омылась бабкиными травами. Я сидела на лавке, разложив отливающих лунным светом кукол. В свете окна кукольные лица казались красивыми, и улыбались далекими непонятными улыбками. Я прикасалась к ним, и они чуть слышно позванивали фольгой нарядов. Опомнилась я, увидев перед собой перепуганное лицо бабки Елизаветы. Губы ее шептали что-то, а руки трогали мой лоб. «Бабка», — сказала я, отстраняясь, — «почему у меня нет папы?» «Помню», — спросила и удивилась. Так низко и хрипло прозвучал мой голос. Потом кончилась ночь, и пришел день, когда стали мы с памятью неразлучны, словно до этого была она вольной птицей, слегка прирученной, жившей законами своей свободы и охоты. Теперь же память моя осталась навсегда при мне.